А вот была история. Однажды на приеме некая молодая женщина познакомилась с Дарвином. Э, «Скажите, господин Дарвин, э, мы что, и вправду, вот прям все произошли от обезьян?» Несколько обиженно спросила она. «Да, точно так». «Это что же получается, что и я произошла от обезьяны?» Увы, мисс, и вы тоже, но вы произошли от очень хорошенькой и симпатичной обезьянки.